«Господин, вам подать стул?» Походя, спросил кто-то у Демерезиуса. Тот махнул рукой, дескать, не нужно, и подтолкнул Эдина к самой двери. «Смотри». С этой стороны не сидела публика и круг был отлично виден. Почему-то первой на глаза Эдину попало сняла. она уселась в одно из кресел, а оранжевый цветок приколола к корсажу платья. Потом Эдин посмотрел-таки на середину круга и перестал дышать, там стоял невысокий стол, на котором на большом серебряном блюде лежала человеческая голова. Без тела. Между тем голова моргала, двигала губами, что-то говорила, должно быть. Строила гримасы. Отвечала на вопросы, которые громко задавал кто-то из публики. Широко улыбалась синеватыми губами. димеризиус Нравится? Это фокус достоин того, чтобы идти последним в представлении, но он так сложен в установке, Что последним может быть только в Лире? В других местах, первым. Любая небрежность может все испортить. Димеризиус: Она живая? Ну, конечно. Не переставая загадочно улыбаться, Демерезиус дал Едину еще посмотреть, потом задернул портьеру. Пойдем. По дороге до замковых ворот он спросил негромко. Каким образом это сделано, как считаешь? Я считаю? Там совсем нет магии, колдовства? Это точно? Ты разочаровал меня этим вопросом. Конечно, точно. И ты мне скажешь? Если заслужишь ответ. Посмотрю, как будешь строить догадки. Можешь начинать. Идин уныло молчал, ничего стоящего в голову не приходило. Тогда Демерезиус спросил. Может, скажешь, с какой стати тебе пришло в голову пушить перья перед дочкой графа? Вы знакомы? Она приезжала в развалины. Она учится вместе с Аллиэль Да ничего я не пушил. Ну да, ну да. Может, ты не завладел ее сердцем, но точно поразил воображение. Понравилось. Демеризиус, я. Понимаешь? Я думал, если понравлюсь ей, она захочет крепче подружиться с Аллиэль. Что? Ты потрясал воображение одной красотки, ради другой. Мальчик мой. У меня нет слов, смеясь глазами, фокусник покачал головой. Упражняйся, далеко пойдешь. димеризиус нет. Ну, ты же все понял. Прими совет. Если еще раз выкинешь подобное, никогда не признавайся. Женщины такого не прощают. димеризиус Ладно. Что сделано, то сделано. Насчет фокуса, держи подсказку. В этом замке есть другой зал, более нарядный, но там голову показывать нельзя, из-за галереи под потолком. Думай. А еще? Подсказки? Ладно, вот, порывшись в кармане, Демерезиус протянул Эдину маленькое зеркальце в оправе. Ночью, уже после полуночи, Эдин проснулся от голосов в комнате. Якоб. И Димирезиус. Я лучше сейчас увезу его отсюда, это сказал Якоб. Не лучше. о нем знают. Досадно, но ничего страшного. Да ничего не знают. Уехать, и все. Эдин поднялся на локте. Что? Что случилось? У Якоба был злой взгляд. Очень злой. Друг мой, не от каждой напасти можно укрыться, как не от каждого дождя следует прятаться, примирительно сказал Демерезиус. Все образуется. Лучше, конечно. Если бы мы могли вести себя как честные люди, которым нечего скрывать. Что такое, Эдин сел на кровати. Потом узнаешь. Выпей это, Демерезиус протягивал стакан, заполненный чем-то примерно на треть. Прежде, положив руку ему на затылок, фокусник почти силком влил питье, и Дин проглотил все пары судорожных глотков. Немного горько. Положись на меня, сказал Димеризиус. Ничего страшного, не беспокойся. спи дальше Демиризиус! говорю же спи дальше тебе будет немного жарко это нормально спи рука Демиризиуса прошлась по его лбу. эдин мельком глянул на якоба тот пожал плечами и кивнул ему если ты мне его отравишь фокусник тебе не жить отравишь Кова? эдин слышал но говорить не хотелось очень не хотелось я на твой счет не обманываюсь мой друг Демерезиус говорил сухо и устало. Спать. Эдин слышал еще, как его лица касалась мягкая кисть, по скулам, под глазами. Знакомые ощущения. Якоб перед выступлениями подрисовывал ему лицо сухим гримом, придавая вид более глазастый, более худой, более юный. Ты за зиму повзрослел. В таком номере чем кажешься младше, тем публике больше понравится. Эдин не очень замечал. Что изменился внешне, кроме роста, пожалуй. Другие замечали: Качается зеркало. Много зеркал. Они кружатся. Подсказка. Это подсказка. Ему. Солнечные зайчики прыгают по комнате, по лицу. Зеркала качаются. Маленький сухонький карлик в пестрой куртке и высоком колпаке подбрасывал вверх кучу чего-то яркого. Един шагнул ему навстречу, протянул руки. рассмеялся в стене появилась дыра, и карлик исчез в ней потом появился опять лицо у карлика изменилось стало страшным какие-то дети их много и взрослые но лиц не видно не видно совсем они ушли оставили его одного зачем солнечные зайчики зеркала нет зеркало одно большое квадратное в резной раме Оно вставлено внутрь другой рамы и закреплено посередине, так, что его можно качать, вверх-вниз, отражается то пол, то потолок, то пол, то потолок. Костяная фигурка королевы Элвиса смотрит на него с укором. Но почему? В чем он виноват? Пол, потолок, пол, потолок. Потолок. Эдин открыл глаза, закрыл, потом снова с неохотой открыл. Да, потолок. Набраны из неровных деревянных плашек. В комнате на постоялом дворе. А зеркало. До да зеркала здесь отродясь не бывало. И что за ерунда ему снилась, скажите на милость. И голова чугунная, словно не спал. Пол, потолок, зеркало. А, ну да, собственно. Все понятно. И как же он, дубина стоеросовая, сразу не догадался. Зеркало, подсказка. И, конечно, нельзя, чтобы наверху была галерея. И неужели никто-никто? Эдин потянулся, хотел встать, голова немного кружилась. А солнце высоко, уже не утро, уже день. Хлопнула дверь, вбежала Милда. О, очнулся, наконец-то. Ты как? Я хорошо. А почему меня раньше не разбудили? Ну да. Ты тут в жару горел и бредил. Воды хочешь? В жару, бредил? Я, Эдин, не поверил. Нет, я, передразнила Мелда. Начальник стражников велел тебе доктора позвать. Дай воды, а, попросил Эдин, оглядываясь в поисках кувшина. Ты правду говоришь? Пить, действительно, захотелось очень. Еще бы, Мелда подала ему стакан. Ты вставать-то будешь, или еще больной? Дверь снова открылась, вошел фокусник. Проснулся? Ну как, ты в порядке? Он широко улыбнулся. Сделал знак Мелде. Прошу, иди, девочка. Демерезиус, я понял секрет отрезанной головы, выпалил один, едва девушка скрылась за дверью. Тихо, фокусник прижал палец с губам, приоткрыл дверь, выглянул, повернулся к Дину. Главный закон циркача. Узнал чужой секрет, используй его, но сохрани во что бы то ни стало. Для фокусника это важнее в десятеро. Так что ты понял? Зеркала. Выдохнул Эдин. Человек прячется под столом, и он с четырех сторон закрыт зеркалами. Верно? Пол должен быть ровным и чистым. Да. Нельзя, чтобы кто-то смотрел фокус сверху, например, с галереи, потому что можно увидеть отражение в зеркалах. Чего-нибудь. Да, Демиризиус. Верно, мой мальчик, верно. Молодец. Зеркала я заказывал в Гане, два комплекта. Качество зеркал – это важно. Они обошлись мне почти в 100 саллинов. По этой причине такой фокус невозможно поставить в цирке Бика. Впрочем, не только поэтому, конечно. Постой, Демерезиус. Говоришь, ты покупал зеркала? Это был твой фокус? А почему же ты ушел из того цирка? Из Дома Чудес? Так уж вышло. Потом, может, расскажу. Ладно уж… Но про то, что тут случилось, рассказывай сейчас. Почему Милда говорит, что я был болен этой ночью? По порядку рассказывать, усмехнулся Демерезиус. Свадьба, сам понимаешь. Много шума, много гостей, а ловить рыбку в мутной воде любители всегда найдутся. В замке у одной гости похитили редкие драгоценности. Кстати, это случилось немного позже того, как ты покинул одну известную тебе башню, И злоумышленник воспользовался одной известной тебе веревкой, надо думать, его она там и дожидалась. Тебе ведь известно, что воров любят искать в цирках. Помнишь, какая была стена? Ты скажешь, ничего трудного, но много шансов спуститься по ней у случайного человека? Но погоди, а я при чем? И вор он не обязательно случайный. Разумеется, мой мальчик». Но слишком уж часто нам приходится объяснять это страже и дознавателям. Мы покинули замок до преступления, и это подтвердила стража. Так что к тем посетителям замка, которых мы с тобой изобразили, претензий нет. Граф распорядился сделать строгое внушение леди Ниалё и принес извинения ее жениху. Даже так, пробормотал Эдин, на что фокусник только улыбнулся. Но... Видишь ли, у начальника городской стражи всюду соглядатые, это значит, что он хороший начальник стражи, продолжил он. Вот ему и донесли. Ну, должно быть, не ему, а какому-то из его помощников, что двое циркачей, то есть мы с тобой, весь вечер не работали. А ведь Бик решил дать второе представление, больно день вчера был денежный. А ты разве не лазаешь по трапециям перед представлением и после него? дразняв удуду и потешая трактирных мальчишек один только вздохнул ну да был раз позабавился или два так вот это также случайно дошло до ушей управляющего дома чудес от которого как раз в это время тоже потребовали некоторых объяснений тот сразу послал весточку мне вот и все эти несколько совпадений помогли нам свести на нет возможные неприятности когда явились стражники Ты так натурально метался в жару, что они не могли тебя подозревать и вопрос был закрыт, не успев возникнуть. Кстати, я тебя еще немного подрисовал, чтобы не казался таким здоровым. Понятно, Эдин потер лицо руками. Ты дал мне снадобье, и у меня на самом деле был жар. Знаешь, Димеризиус, мне снились странные сны. И зеркала. Я ведь из-за них и понял про отрезанную голову. И еще что-то. Я не помню. Карлик вылезал из стены и залезал обратно. Карлик в костюме шута. не похожий на того, что был вчера в замке. И еще что-то. Хм. Ничего. Сны, это просто сны. Не переживай, Демерезиус погладил его по голове. Через три дня мы уезжаем отсюда. Кажется, Бик упоминал гордарью. Гордарья, это ведь в сторону леса? Верно. Но вряд ли мы поедем до леса. А зачем тебе туда? Да просто, Эдин быстро пожал плечами. Мы же там еще не были, верно? Позже, наблюдая, как один шутя подбрасывал и ловил шесть шариков, умудряясь при этом уворачиваться от веника Милды, та подметала круг и громко негодовала, потому что Эдин дразнил ее и мешал, Демерезиус сказал Якобу. Он способный мальчишка. Догадливый и ловкий. Я бы забрал его и он бы преуспел, жаль. если станет размениваться на мелочи. Якоб усмехнулся. Это как посмотреть. Граф вон тоже виды имеет. Парень прямо на расхват. Знать бы, что задумал для него граф, грустно заметил Димеризиус. Это единственное, чего бы мне теперь хотелось. Якоб лишь удивленно взглянул на фокусника. До Гордарьи они, суть до дела, добирались неделю. Близился день трав, главный праздник первой половины лета. С давних пор повелось, что только в это время можно вступить в цирковую гильдию, и если кто задумал уйти из цирка, именно на день трав следовало предупредить хозяина. И никакой цирк не мог отказать, если кто желал прибиться к нему в это время. Конечно, не всегда это правило соблюдалось теперь, не старые ведь времена, а циркачи – народ вольный. Вот и Милда, и с Юнослином пришли в их цирк не в положенное время. Но все равно… Был такой обычай. Еще праздник этот означал, что в каждый гильдейский город приезжало много цирков, не меньше десятка, и хороших мест не хватало, да и много цирков, не то, что один-два в праздничный день. Так что, только самые лучшие и богатые цирки покупали квитки на работу и ставили шатры на площадях. Те, что поплоше, снимали дешевые комнаты в тавернах, устраивали короткие представления, где придется... В праздничные дни это позволялось. А закончив свои дела уезжали. Дорог в Кандрии всегда хватало всем. Как ни странно, поначалу дядюшка Бик не терял надежды поставить шатер и поработать, но увидев, что лучшие возможности упущены, а места заняты, впал в хандру и заявил, что больше чем на пару дней они не останутся. А медведь Вудуду начал между делом порыкивать наедино. Верный признак того... что именно тот являлся причиной хозяйского неудовольствия. Оно и понятно. По-хорошему, Беку следовало бы еще пару-тройку лет протянуть со вступлением Эдина в гильдию, а то, ишь, всего 14, много чести. И пришлось из-за этого делать ненужный крюк и нести убытки. В негильдийских городах тоже празднуют, вот туда и следовало направляться. Так или иначе, Эдин произнес в гильдейской управе у священного огня слова клятвы, Поставил подпись в бумагах, как один Вентсивер. Он сам так захотел и получил шнурок с пряжкой, который тут же надел на руку. Все, готово дело. А какое имя стоит в гильдейских бумагах и созвучно ли оно дворянскому, мало волнует. Яко одобрил, и хорошо. Теперь один стал полноправным свободным циркачом в цирке Бика, будет получать свое жалование и долю, и волен остаться или уйти. Ежегодно он должен платить взнос и подтверждать свое членство в гильдии, а при необходимости просить у нее ходатайства, защиты или покровительства, и работать на круге не менее четырех месяцев в году. Тем же вечером один сам оплатил праздничный ужин в таверне для их цирка и для всех, кто пожелает заглянуть, как полагается. Якоб, однако, стоял рядом и присматривал. Заглянули многие, и ужин получился действительно большой и праздничный. Даже Бик наелся, крепко выпил и заметно подобрел, заявил, что всегда любил Эдина, как сына, и немало приложил стараний, чтобы достойно его воспитать. И отправился ночевать к вильине А медведь, которого тоже угостили на славу, сплясал под бубен и завалился спать прямо под окнами таверны. утро Эдин и Милда нашли возле него целую кучу медиков и мелкого серебра. На следующий день, собственно, и начинался праздник. Гулянье и большая ярмарка, а вечером, по темноте на главной площади зажигали костер, как на Новый год и, пляски до утра, конечно. И, венки, букеты, целые снопы цветущей травы и запахи пряные отовсюду. И в таверне какой-то душистой травой пол посыпали, аж в носу свербело. Многие собирались поработать на улицах, и братья-акробаты, Илинса с Юной, и Бикс Вудуду, конечно, не терять же праздничный день. Милда накануне повздорила с Якобом из-за какой-то мелочи, заявила, что никуда не пойдет и уселась шить. А Вильена отозвала Эдина в сторонку и попросила, заглянув в глаза. «Проводи меня на ярмарку?» Биг сказал, «С тобой можно». «И ты ведь моей Вейре хотел подарок купить, помнишь?» «Пойдем, конечно», — сразу согласился Эдин. Сидеть в таверне ему не хотелось, Милда, которую он собирался подбить, сходить на ярмарку, пребывала не в духе, якоб куда-то ушел по своим делам, а гулять одному не весело. И подарок Вильяне он, опять же, обещал. Малышку, завернутую в легкое пестрое одеяльце, Вильяна взяла с собой, и сумку холщовую повесила на плечо, в ней пеленки, скляночка с водой, еще что-то. Ох и любят женщины набирать с собой кучу ненужных вещей. «Да оставь со мной вейру», — предложила, расщедрившись, Мелда. «Погуляй налегке, когда еще тебе такое случится». Эдин был с этим совершенно согласен, но Вильяна отказалась. И сумку Эдину не отдала. Они долго кружили по ярмарке, среди палаточных рядов, там было на что поглазеть. На все вопросы, что купить, Вильяна отмалчивалась, смущалась, пожимала плечами. «И зачем тогда было на ярмарку идти?» Наконец Эдин выбрал несколько ярких деревянных игрушек, и, на свой страх и риск, сверток полотна и яркий платок, велье не такой будет к лицу. Когда та сама задерживалась возле палаток и махала рукой «Иди, дескать, я догоню». Эдин останавливался в нескольких шагах и терпеливо дожидался. Помнил, как сам попал в руки верденских грабителей, и чтобы было с ним без якобы. А тут женщина молоденькая, с младенцем, и на вид... потерянная какая-то, местное варье такую точно не пропустит. Он ведь обещал охранять, вот и охранял. Возле прилавка с ножами и поясами один задержался, Вильяна тронула его за рукав. Я к аптекарю зайду. Ты за мной не ходи, хорошо? Он тут же согласился, да пожалуйста, чего же нехорошо. Однако аптекарскую лавку из виду не выпускал, посматривая искоса, и прекрасно заметил. что уже через полминуты Вильина вышла оттуда, оглядываясь, и зашла в соседнюю, в ювелирную. Как-то странно было это все. Эдин отложил ножичек для метания, который рассматривал и уже подумывал купить, и тоже зашел в ювелирную лавку, остановился у входа. Лавочка была маленькая, разноцветные бусы, золотые и серебряные цепи, колечки-сережки, все, что продают на ярмарках. И ничего по-настоящему красивого не видно, вроде того ожерелья из цветов вялики, что один купил в Вердене. Толстый ювелир разговаривал с Вильиной, снисходительно передвигая что-то пальцем по прилавку, она стояла, опустив голову, а рядом с прилавком сидел широкоплечий служка с дубинкой и ножами за поясом, должен же кто-то охранять богатство. Вильина оглянулась, испуганно схватила вещичку с прилавка и спрятала за поясок, и быстро сказала. Я не буду это продавать. Вы бы сначала определились, сударыня, прогнусавил ювелир, недовольно стрельнув глазами в Эдина. Что-то желаешь, юноша? Подарок подружке? Придется подождать. На этот раз Эдин не стал одеваться как молодой лорд, и не показался ювелиру достойным внимания клиентам. Ну что, договорились, сударыня? Толстяк высыпал перед вельяной горсть монет, пересчитайте. Подержи уж. Вильина со вздохом сунула задремавшую малышку Эдину на руки, пересчитала деньги и ловко спрятала их в поясной кармашек. Они вышли из лавки. «Я помешал тебе», — сказал Эдин, — «извини. Послушай, я же не пасу тебя, в самом деле, если хочешь, могу вообще уйти. Давай вейру в трактир отнесу, а ты гуляй тут сколько душе угодно, и продавай свои побрякушки, мне-то какое дело?» Эх ты! Вздохнула она. «Отдай». Забрала ребенка и прижала к себе. «Иди». «Ладно». «Я дальше сама». «Прощай». «Ладно». Он пожал плечами, отвернулся уже, но вдруг его как обожгло. «Прощай». «Вильина». Он догнал ее в несколько прыжков. «Вильина, почему?» «Прощай». «Ты что задумала?» Она грустно смотрела на него и молчала, только поглаживала по головке свою спящую девочку. «Вильина». Ты что, уходишь? Совсем? Да. Ты ведь не помешаешь мне, правда? Но, почему? Потому что больше не могу. С ума сойду. Или умру. Ты ведь не скажешь братьям? Ибику. Он медленно покачал головой. Но, Вильена, как же ты? А, она? Абик? Все будет хорошо. Я не вернусь в цирк. Она вырастет. Абик. «Обойдется как-нибудь. Я все равно уйду, один. Иначе возненавижу весь свет, а не только». Она отвернулась. «Я ведь почему пошла с тобой, одну меня Биг не пускает, а от тебя, думала, легко сбегу. А злиться на тебя ему бесполезно, что он против тебя, раз за тобой, граф. Он ведь никого так не боится. Вот оно что, значит». Эдин достал из кармана кошелек, протянул Вильяне. Здесь Лена в тридцать. Тебе пригодятся. Если б я знал, не тратил бы сейчас на ерунду. Та ерунда тоже пригодится. Спасибо тебе, она притянула его к себе и поцеловала в щеку. Постой. Вот, тоже возьми. И что-то маленькое вложила едину в ладонь. Ты прости меня, а? Я его нашла. Мересит соврала, что потеряла, она просто Беку его отдавать не хотела. А я нашла... Я ее тайничок нашла, в фургоне. Думала, мне нужнее. Не сердишься? Прости. И прощай, наверное, больше не свидимся, на цирковые дорожки я никогда не вернусь. Кольцо. Квадрат, окаймленный мелкими красными камушками, внутри него, герб, и тонкий ободок. Кольцо бастарда. Кольцо его матери. Эдин? На его плечо легла рука. Это ничего, это Демеризиус. Но Идин успел инстинктивно сжать ладонь. А где же Вильина? Идин поспешно оглянулся, Вильины уже след простыл. Мы с ней потеряли друг друга. В такой толчие неудивительно. Что это у тебя? Он показал. О! Герб сортальского марка, кивнул фокусник, кольцо бастарда! И что это значит? Это кольцо моей мамы. И Вот как. И что же, твой отец из семьи Маркграфа? Или сам Маркграф? И он не признал тебя, видимо, Демерезиус спрашивал, не ожидая ответов. Действительно, и так все ясно. А что тут случилось, отчего ты стоишь таким пришибленным видом? Фокусник улыбнулся. Я просто его нашел. И им, -им, им Ну, ладно. А что дальше? Ничего, Эдин спрятал кольцо под куртку. В один из карманов, правда? Ничего. Пожалуйста, Демерезиус, очень прошу, не говори якобу. Не скажешь? Хм. Неожиданно. Но почему? Ему это не понравится. А я вовсе не хочу быть сыном этого маркграфа. Я, может, только бы посмотрел на него, похож или нет. Вот и все. А в остальном не нужен мне никакой отец. Ты не скажешь? Хорошо, как хочешь. Я тут собирался купить гвоздей и еще кое-какую мелочь. Пойдем со мной? Вильины и к ночи никто не хватился, праздник ведь, веселье. Зато Бик пришел и громогласно объявил. Я выиграл в кости три города у этого достопочтенного пройдохи Кальнера. Шайнирский тракт наш. Трогаемся завтра на рассвете. На рассвете так на рассвете. Мало кто успел поспать, что за беда. Новая дорога сулила удачу. Айдин представил себе карту, и сердце его забилось быстрее, шайнирский тракт вплотную подходил к Сорталю. Неясно, насколько вплотную, они там еще не ездили, но, близко, очень близко. Пропажу Вильины обнаружили, когда собрались трогаться. Бик ревел и ругался, костеря на чем свет стоит всех женщин разом, но задерживаться не стал, от робких возражений с юны. А не случилось ли чего, только отмахивался. И небо еще не начало сереть, когда цирковые кибитки выехали на дорогу, концом которой был Сорталь, родная, получается, земля единовенсивера. Вот только доедут ли они до конца этой дороги? Ни один циркач не возьмется сказать наверняка, только гадалка с бубном, разве что. Теперь судьба к циркубика была благосклонна, хорошая погода, хорошие сборы – а уход Вильяны оказался последней неприятностью. Не было нужды сворачивать с богатого тракта, напротив, бик у Маслилкова надо и купил квитки на будущий год вперед Кальнира и начал строить планы, какие номера сделать, каких людей взять. Цирк Кольнира следовал по тому же пути, дав им две недели форы, и говорили, что тоже не был в накладе. Отхватил хорошую работу в одном графском замке, где устраивали праздник в честь самого короля. Лето перевалило за середину, дни стали чуть-чуть, но короче, а рассветы, чуть-чуть холоднее, и уже задул ветер с моря, верный предвестник осени. А еще это значило, что тракт, который поначалу уходил от моря, теперь вновь к нему приблизился, и впереди, все ближе и ближе, Сартальский Марк, последняя Приморская окраина Кандри, за которой уже гринзаль, чужая земля, где нет власти их короля. Маленький городок Саль. В котором они остановились, оказался старым, чистым, обустроенным и чем-то похожим на игрушку. Дома из светлого камня, красные островерхие крыши. Впереди вновь было несколько ярмарочных дней, предвещающих заработок, и разрешение Биг получил сразу. Неделя в сале, а потом они двинутся обратно, в сторону Вердена и прочь от сорталя. И когда-то еще придется оказаться так близко. Да, Эдин теперь формально взрослый. свободный циркач, но на деле ему шагу в сторону не ступить без разрешения Якоба. Попросить, что ли, Якоба, вдруг согласиться. Можно ведь хоть раз в жизни взглянуть на место, где родился. И почему не взглянуть прямо сейчас, а не годы спустя? Тогда, значит, надо рассказать Якобу, про кольцо, про сорталь, про отца, который то ли из семейства тамошнего Маркграфа, то ли сам Маркграф. Не хотелось рассказывать. Шестое чувство подсказывало, что не стоит. Помог случай, якобы передали письмо. Он перечитал его несколько раз, все больше хмурясь, и заявил, что уезжает на несколько дней. Мелди и объяснил так. Сестра, младшая. Овдовела она, оказывается. И неприятности какие-то, то ли с долгами, то ли с соседями. Это тут неподалеку. Съезжу. Посмотрю, что у чему. Милда снова была не в духе, поэтому съязвила: Вот послал Всевышний братца бедной леди. Нет, чтобы так съездить до да навестить, а он дождался, пока она овдовеет до да повздорец с соседями. Якоб ответил очень спокойно: Болтаешь сама, не знаешь что, девочка. Эдин был всецело согласен. И вообще, непонятно. Он всегда считал Милду умной и доброй. Но когда та ссорилась с Якобом, то глупела на глазах и несла редкостный вздор. А Якоб терпеливый, конечно, но, зачем? «Меня возьмешь?» — спросил он, или, нас. «Вот про нас он зря добавил». Милда рассмеялась. «Что ты? Тебя? Ничего, если приодеть, а меня? Разве можно появляться перед несчастной леди в моем обществе? Она заболеет от потрясения». «Можно было бы, уметь ты себя вести», — ответил Якоб сердито. «Нет, оставайтесь оба тут». Хотя, наедино он при этом глянул с сомнением, точно взял бы его, если бы Милда не встряла. «Может, все-таки возьмешь?» — уточнил Эдин чуть позже. «Вдруг помогу чем?» — сказал. «Нет», — буркнул Якоб, который теперь тоже был не в духе. «Значит, судьба». «Потому что Эдин решил...» Если Якоб не возьмет его с собой, он найдет лошадь и съездит в Сорталь. Это же близко, несколько часов верхом, и вот он, Сартальский замок. Значит, Эдин вернется в Саль задолго до Якоба, все уже и позабыть успеют, что он отлучался. Уже через час после отъезда Якоба Эдин внес залог за лошадь, которую присмотрел накануне в конюшне на рынке, повезло, денег хватило. И ускакал по той же дороге. Он оделся просто, захватил только легкую сумку, в которой лежала бутыль с водой, лепешка и рубашка на смену. Ну и, конечно, пара ножей, один в сапоге, и один за поясом, хотя считалось, что дорога до Сарталя, спокойнее не бывает. Глава 9. Крутой поворот. Прохладное утро, хорошая лошадь, ровная дорога, мерный стук копыт, лишь пыль стелется позади, чего еще желать. Совесть не мучила. Шатер уже поставили, работы в цирке почти нет. Накануне Эдин возился с Демерезиусом над очередным механическим приспособлением для фокуса, и они не закончили, но ничего, Демерезиус простит. Эдин оставил ему записку с обещанием вернуться уже на завтра. Лезть теперь гуще и теснее обступал дорогу, и сама дорога стала не так хороша, и ветки, бывало, склонялись так низко. что только успевай голову пригибать. Вдруг дорогу преградили, несколько дюжих молодцев выступили из леса, один схватил за повод лошадь. Стойка, паренек. Куда это поспешаешь, а? В первый момент один растерялся. Отвлекся, задумался. Эх, балда. Их было пятеро, одетых как попало, но вооруженных. У того, что держал лошадь, в руке был короткий меч, второй... в потрепанном камзоле и мало подходящих к камзолу новеньких штанах, покачивал хороший, на матерого кабана, рогатиной, третий сжимал лук. Лук этот, как сразу же отметил один, был менее всего опасен, потому что человек держал его очень уж неумело. Еще двое стояли сзади, вооруженные большими палками. «Слезай, ну!» «И не бойся, Желторотик, мы сегодня добрые!» «Эй, гляди-ка!» да у него нож. Разбойник широко улыбался. Да, мы добрые, охотно подтвердил тот, что с луком и тоже растянул рот в улыбке, показав редкие зубы. Они сразу решили, что один у них в руках и ничуть не опасен. Почему это, интересно? Потому что любой из них вдвое его тяжелее? Если бы был меч. Но меча нет. И слезать с лошади нельзя, пока он верхом, есть надежда. Его лошадь. Она пряла ушами и беспокойно переступала. И она слышала Эдина. Он вдруг понял, она слышит, понимает. И ждет. Этот, с рогатиной он, если что, запросто достанет лошадь. Хотя, скорее уж он достанет Эдина, лошадь им нужнее. Ну, теряя терпение, один из разбойников потянулся к лодыжке Эдина. «Уже слезаю, дяденька», — сказал тот примирительно. Дальше все получилось без раздумий. Он толкнул разбойника ногой в лицо, а нож сам собой выпрыгнул из голенища в руку едино и полоснул по руке, что держало повод, а лошадь он что есть силы толкнул лодыжками. Вперед! Вперед, быстрее! И она помчалась, напролом через кустарник, все быстрее и быстрее, а следом неслись крики и ругань. Но все они сбежали, лишь самый первый момент был опасным, и благополучно миновал. Некоторое время спустя деревья и кусты расступились, снова показалась дорога. Эдин похлопал лошадь по холке. Молодец, хорошая девочка. Поехали скорее, а? Теперь он не зевал, и дорога стала лучше, так что не менее получаса можно было скакать быстро. А потом он увидел человека, привязанного к дереву у дороги. Эдин осадил лошадь, медленно подъехал. Сразу же подумалось, а не приманка ли это? Может быть. Вон там в кустах кто-то засел? Но тут же он одернул себя, нет, глупость. Те разбойники остались позади, и кого бы стало тут дожидаться очередная шайка? Парень был без оружия, голый до пояса и в разодранных штанах, наверное, потому с него штаны и не сняли. Похоже, тем пятерым срочно следовало приодеться. Бедолага был старше Эдина, выглядел лет на 18. Глаза у пленника закрыты. Живой хоть? Эй, один тронул его за плечо.